Часть третья. Родина зовёт. Глава первая. В ледяном плену. 13 июля пионер был уже на обратном пути в Тихий океан, держа курс на север. Оставалось провести ещё лишь одну работу в поверхностных водах Антарктики в суровых условиях полярной зимы по соседству с плавающими льдами. Пионер шел на самой малой глубине, почти у нижней поверхности ледяных полей. Утром, 14 июля, на куполе ультразвукового экрана показались первые трещины среди ледяной брони, покрывавшие поверхность океана. Вскоре эти трещины начали появляться все в большем числе. Приближалась граница неподвижного льда. Пионер шел на двух десятых хода. Все чаще попадались вода. Ледяные горы, подводные части которых приходилось осторожно обходить. Над поверхностью океана, по-видимому, свирепствовал жестокий шторм. Отдельные льдины то поднимались, то опускались, и даже могучие айсберги не стояли спокойно на месте. В центральном посту находились капитан, вахтенный начальник старший лейтенант Багров, зоолог и Шилавин. Учёные должны были выбрать подходящее для их работ место. которая в то же время позволила бы использовать инфракрасный разведчик для сторожевой службы. Вскоре, после полудня, на экране появилась большая полынья. На ней плавали, покачиваясь и сталкиваясь одна с другой, льдины различных размеров. Очевидно, влияние шторма сказывалось здесь довольно значительно, и, следовательно, работать было бы затруднительно. Наконец, около 15 часов проживали, заметили длинную и достаточно широкую полынью между двумя огромными айсбергами. Высланный инфракрасный разведчик поднялся в воздух на высоту 60 метров, чтобы наблюдатели из-под лодки могли получить представление о размерах поверхности этих гор и обо всем, что окружает их. Далеко, вокруг, на всем пространстве обысканным разведчикам не было ни одного судна, ни одного... подозрительного пятна. Океан был всеин льдинами и айсбергами. Бурга несла окружающие тучи снега. Льдины и айсберги налетали, громоздились друг на друга или дробились от ударов на мелкие кусочки. Лишь две гигантские горы спокойно и величественно стояли словно острова среди разыгравшейся стихии. Оба айсберга имели не меньше 350 м в длину и около 200 м в ширину каждый. Их верхние площадки представляли ровную, как стол, поверхность. Полянья, походившая на канал между ними, была тиха, и спокойно защищённая от шторма высокими, несокрушимыми стенами. Они были чисты, глубоко прозрачны и отливали прозеленью. Оказалось, эти ледяные стены только что отделились друг от друга, и ни снег, ни туманы, ни ветер с водяной пылью не успели ещё изъесть и затуманить их светло-изумрудную чистоту. Кажется, лорд лучшего места, чем это плена, не найти, сказал капитан. Если вы с Иваном Степановичем согласны, готовьтесь к выходу. И я тем временем подниму пионер до глубины в 100 м. «Достаточно будет?» «Вполне, капитан», — согласился заулок. «Только поторапливайтесь, не мешкайтесь с работой. Я хотел бы поскорее уйти отсюда». Уже через пятнадцать минут заулок и Шилавин, сопровождаемые своей обычной свитой, скворечней, Соем, Маратом и Павликом, выходили из-под лодки. Шилавин со скворечней направились поближе к ледяной стене, чтобы пристроить возле нее свои вертушки, взять там пробы воды и... измерить её температуру. Зоолог с остальными принеса за работу посредине канала, то поднимаясь ближе к поверхности, то опускаясь в глубь, собирая образцы скудного в это время года планктона и других представителей животного и растительного царства. Эх! -э! послышался вдруг удивительный возглас Шиламина. То да здесь оказывается огромная выемка в ледяной стене, метров 30 глубь стены. А в длину по каналу неизвестно. Андрей Васильевич, а ну-ка посмотрите, далеко ли она тянется? Арсен Давидович, я подозреваю, что и в противоположности не окажется такая же выемка. Пошлите кого-нибудь проверить. Вероятно, здесь была одна гигантская гора, и по этой выемке она раскололась. Очень интересно. Хорошо, Иван Степанович. Пойдём свой, ответил Заволк. Через несколько минут скворечня донес, что выемка тянется с юга на север примерно метров на двести. Глубина ее во льду от 100 до 60 метров, ширина от обрывистого подводного края до ледяного берега 30-40 метров. Сообщения Цоя почти не расходились со сведениями скворечни. Длина и глубина совпадали полностью, но ширина была меньше от 20 до 30 метров. Таким образом, сказал шаларин, ясно, что внутри ледяной горы почти посередине её находилась глубокая и широкая замкнутая со всех сторон щель. Вдоль этого щеля гора треснула и разделилась. Судя по свежести стен, это произошло совсем недавно, может быть, даже несколько часов назад. Обе половины медленно отходят друг от друга, и возможно, что примерно через сутки здесь будет не канал, а открытое море. Забита льдинами. Нам нужно торопиться, Арсений Давидович, решительно заключил океанограф. Я думаю, успеем, но поспешить не мешает, ответил зоолог и отправился со своей партией дальше, разместившись на небольшой глубине, метров 30 от поверхности. Шлавен со скворешней отплыли недалеко от них на середину канала и производили там многочисленные измерения температуры на различных глубинах, близких к поверхности. Потом занялись получением проб воды подальше от льдин для изучения её химического состава. На все эти кропотливые, требующие большой тщательности работы ушло часов 5. Шлавину в скворешне осталось только снять показания вертушек о скорости течения непосредственно около айсберга, убрать эти приборы и вернуться на подлодку. Они условились с зоологом, что встретиться с ним на выходной площадке минут через 15. Едва приблизившись к приборам, Сшлавин обратил внимание на необычную и совершенно неожиданную скорость течения, которую показывали вертушки. Что за чертовщина, закричал поражённый океанограф. Ведь 5 часов назад айсберг двигался с уничтожной быстротой, а теперь идёт со скорости парахода. и при том в обратном направлении. «Вероятно, ветер переменился», — сказал Скворечня, принимаясь снимать вертушки, «и дует теперь силой в десять баллов прямо в спину льдини». «Да знаете ли вы, чем это грозит, позвольте вас спросить? Ведь она идет прямо на соединение со своей другой половиной. Надо предупредить Вахтенного. Это же несчастье!» Он быстро вызвал подлодку, но прежде чем он успел сказать слово, услышал сотревоженный голос старшего лейтенанта Скорее на подлодку, все, все. Канал закрывается. Здины приближаются друг к другу. Скорее. Открываю выходную камеру. Есть. Слушаю. Бросайте вертушки. Скворешня, скорее к подлодке. Они понеслись на 10-м -10 ходу по направлению к кораблю. Впереди показались стремительно плывшие туда же заолаг Цой, Марат и Павлик. Не успели они, однако, приблизиться к пионеру, как внезапно раздался громовой удар. Мощной, невидимой струёй воды, словно чудовищным фонтаном, и люди и подлодка были одновременно подброшены кверху. Корабль быстро опустился и сейчас же вернул себе устойчивость, но люди, вертясь и кувыркаясь, были разбросаны в разные стороны. Скворечья струя с силой ударила о ледяное дно выемки. Павлик, как пробка, взлетел на 2 м над поверхностью воды. Несмотря на страшный испуг, он успел заметить, что взволнованная, как будто кипящая вода образовала теперь небольшую полунью, окружённую со всех сторон отвесными ледяными стенами высотой в несколько десятков метров.